Глава 21. Подвал в доме Гвоздевых был просторный, с ямой для картошки, с отделением, отгороженным специально для хранения яблок и засыпанным опилками со многими кадушками по углам, частью уже рассохшимися, в которых когда-то солили огурцы и капусту. Теперь Зина, кроме яблок до да картошки, ничего не заготавливала, рук не доставала, рук и сил. В подвале было сумрачно, сыроватая мгла смотрела изо всех углов, странные шорохи, скрипы, вздохи возникали будто бы сами по себе. Крошечное окошечко для вентиляции не в силах было дать достаточно света и воздуха. Оттовы сажала Зина племянницу сюда в моменты приступов, быстро приходящих и уходящих, своей женской неуправляемой истерики. что темноты боялась Катя больше всего. Ни криков, ни хулиганов, ни шпаны базарной, которой успела повидать за время своего барышничения, ни голода, ни даже одиночества, к которому почти привыкла, а именно темноты. Случилось как-то давно, что поздно вечером загуляли и не хватило гостям вина. Азина и говорит, «Ступай, Катька, в мой буфет», «Возьми ключи и принеси несколько бутылок». А буфет этот при станции, где она тогда работала, а позже его-то и обворовали. И тогда Катя сказала Зине, что она не пойдет, не может пойти, потому что темно, и она темноты боится. «Не пьяниц, не хулиганов привокзальных, а просто темноты». В ту пору у Зины ночевал обычно ее дружок, с которым она и пила, по имени Леша. Странный, припадочный, вышедший из психушки мужичок, пить ему нельзя было. В трезвом виде он был молчалив, даже добр, но когда напивался, терял себя. У него начинались всякие капризы, и тут, когда Катя стала отказываться, Леша вдруг закричал. «Вот Зинка, какая у тебя племяшка уродилась, и услужить людям не хочет, только о себе думает, она в своем эгоизме не послушает, не послушает, а подрастет и тебя же из дома погонит». Он и всякое другое тоже говорил, мало ли мужик набормочет, когда ему выпить не дают. «Да не дают, ладно, он, может, такое и вытерпит». «А то дали да не до конца, это еще хуже, они и убить могут мужичье, когда водки не допьют, в разгар своих неуемных-то желаний». Катя все это понимала, ей тогда пятнадцать исполнилось, но вот уперлась, «не пойду, да все тут». Зина вспылила, да как закричала на нее, «темноты, говоришь, боишься, да? Так ты у меня получишь, я тебя приучу к темноте», и заперла в подвал. Сколько же Катина переживалась и кричала и молила через дверь «Зиночка, Зина, выпусти, я ведь тут помру!» Не выпустила. Была у Кати горячка, от которой она целый месяц оправлялась, даже в характере переменилась, стала вздрагивать, когда на нее кричали, и все потом исполняла, и про подвал напоминать не надо, сама помнила. Но ну, потом еще несколько раз сажали, уже не за послушание, а так под горячую руку тетки попадалась, привыкла, почти привыкла, а уж сегодня сама надела ватник и спустилась, наказала себя, чтобы не было страшно, разговаривала. разговаривала с домовым, который по ее убеждению прятался в дальнем углу за кадушкой. Она даже по временам слышала его возню и вздохи, иногда он реагировал на Катин приход стуком по бочке, а один раз не успела она прийти, как покатил ей под ноги старую кринку из-под молока. Но кто, спрашивается, догадается, из угла, где все бросло паутиной и прочно вросло в грязь до да пыль, откопать кринку и катнуть ей прямо Катьке под ноги, кроме хулигана домового? Теперь Катя, войдя, сразу поздоровалась, чтобы не сочли, что она такая уж невежа и зазнайка. Она сказала: Здравствуй, подвальчик! Здравствуйте, мышки! Здравствуйте все! Я снова тут. «И не думайте, вовсе меня не посадили, я сама, правда, потому что знаю, виновата». И прислушалась, не раздастся ли привычный шорох. А когда он вдруг раздался, то вздрогнула и со страхом посмотрела в темноту угла. Понимала, что дверь заперта изнутри, захочет так сама и выйдет. Да и на дворе день, не ночь, значит, и страхов меньше. «Кто-то есть?» коротко спросила и, помолчав, «Ты домовой? Ты, пожалуйста, не пугай. Ты ведь знаешь, я всего боюсь. Не потому что трусиха. Я просто не люблю темноты», — произнесла и снова прислушалась. Теперь ей стало казаться, что кто-то из угла смотрит на нее, смотрит и медленно дышит. Тогда она решила петь. Придумала, чтобы не слышать, как он дышит. Он пусть дышит, А она споет. И будет ей казаться, что она хоть и в подвале, но будто не в подвале, а где-то на лужке, как на одной картинке изображали хор Пятницкого. Эх, да чего же красиво! Артисты все в кокошниках, в сарафанах ярких, цветных, в сапожках Софьяновых, будто вышли из сказки про Снегурочку и Бериндея. Идут красавицы цепочкой, друг за дружкой, взявшись за руки по зеленому лугу, и поют. Катя по радио слушала, а когда слушала, представляла их в таком вот хороводе. «На закате ходит парень возле дома моего, Поморгает мне глазами и не скажет ничего». Она сделала паузу и снова прислушалась. Дышит ли? Он и в прошлый раз дышал. Она им успела, он успокоился. Может, и сейчас поутихнет? И кто его знает, чего он моргает? и замерла, потому что раздался громкий стук, и прямо у ее ног упал камешек. Катя закрыла глаза от страха. «Вот раньше кринку, а теперь камни кидает. Чего он совсем спятил? Не понимает, что с ней так дурить нельзя, она может и в обморок упасть». Но в это время всунулась в окошко голова Костика и тем прикрыла бедный свет в подвале. Катя хоть открыла глаза, полные ужаса, но ничего не увидела, так вдруг стало темно, но она и чужой головы не увидела, только поняла, что кто-то еще в подвале объявился. А Костик со света тем более ничего не мог рассмотреть. Он услышал Катин поющий голос и понял, что она тут, теперь затаилась, молчит. «Хор Пятницкого, а не подвал», — сказал в темноту. Гулка прозвучала. но ответа не услышал. «Молчишь?» — спросил. «Чего молчишь-то?» Катя впервые вздохнула шумно и долго, как прежде вздыхал ее домовой. И еще вздохнула, а потом спросила. «Надо же было что-то говорить. Неудобно молчать, когда тебя спрашивают. А это кто?» «Что? Кто?» — спросил Костик в темноту. «Со мной разговаривает. Кто?» «А кого ты ждешь?» «Никого?» отвечала она по правде и спросила так странно, но она знала, что он должен ее понять. «А ты... это он?» Костику вдруг стало смешно. Он оттолкнулся ногами об землю и протиснулся в узкую щель. Не зазря же тренировался, залезая в узкий танка. «Я... это я!» — сказал он, оглядывая подвал и пытаясь угадать, где он, а где Катя. Попривык, присмотрелся и увидел, что она сидит на каком-то чурбаке и смотрит на него, широко открыв глаза Так он и запомнил ее навсегда Ноги по-восточному под себя подсунула, руками живот обняла, сидит и смотрит Аж глазищи сверкают от страха, а может от гнева, что он в чужой дом влез И теперь, когда вся его смелость растаяла, он стоял как дурачок посреди подвала и не знал, как себя вести. Наверное, оттого голос его прозвучал чуть развязно. «Ну, здравствуйте вам! Не признали?» «Здравствуйте», — сказала Катя без выражения, хотя, наверное, она удивилась. «Как же не удивиться, что он тут? Константин Сергеевич? Они самые!» и тем же нахальноватым тоном спросил, поинтересовался, «Как у вас тут? Не дует?» «Не дует», — ответила Катя, погрустнев, «Как в мертвом царстве». Хотела добавить, что в мертвом царстве все мертвое, и ветер там, если он есть, и сквозняк, а значит, дуть не может, но не стала говорить. Зачем? Поймет, слава Богу, а не поймет, не надо, не дано». «Да и не для него, а для себя, считай, говорила». Но Костик понял, он предложил. «Хочешь погулять?» «По-настоящему?» — спросила Катя. «Ну, конечно, по улице». «Я сегодня одну улицу прошла». «Гульнем, аж чертям жарко станет, представляешь?» — спросил он. Но она покачала головой. «Не представляю, Константин Сергеевич». И тут он тоже смутился, потому что тоже не представлял. Но знал, был уверен, что надо только вылезти из подвала, а там оно само по себе пойдет. «Лезем! Ну?» — предложил, указав на окошко. «Нет», — сказала Катя и будто сжалась. Таким странным ей вдруг показалось это все, как представила, что оно возможно на самом деле. «Что нет?» — загорелся Костик. «Не можешь или не хочешь?» И она опять сказала «нет», даже разозлила его, «заладила, как попугай, нет, нет, ты хоть другие-то слова знаешь?» А Катя почему-то снова, хоть это прозвучало ужасно смешно, может, глупо, произнесла свое «нет». Костик присел с ней рядом, подставив другое полежко, помолчал. «Страшно, небось, так сидеть-то?» Спросил, потому что надо было что-то говорить. «Нет». В который раз ответила она. Тфу, произнес он, выходя из себя. «Ты как испорченная пластинка!» А Катя поднялась, дошла до дверей подвала, которая сама же за собой прикрыла, постояла в раздумье и вернулась на свое место. «Все на меня кричат!» — сказала спокойно. «Думают, что меня надо учить жизни. А я ведь ничего не прошу. Пусть все живут, как хотят, только чтобы я им не мешала». Вот залезла в этот дурацкий подвал, оказывается, и тут мешаю. Не ври, сказал Костик, тебя сюда посадили. Я сама себя посадила, тихо возразила Катя. Не остроумно. А вам не понять, где уж там. Поговорили называется. Но Катя произнесла после недолгого молчания: Зачем я сегодня яблоки взяла? По привычке. и сюда я по привычке залезла. Могла бы и не лезть, Зина меня не просила. — Ну ты даешь! — воскликнул Костик, вправду удивляясь. Выходит, сама провинилась, сама себя и наказала? А что тут смешного? Может, мне тут одной лучше? Зина ко мне не лезет, и Василь Васильевич тоже. Катя посмотрела на Костика и отвернулась. И вас, между прочим, я не звала, а я сам, сам себя позвал. «Сам пришел, сам залез». Катя снова посмотрела на него, теперь пристальней, и вдруг спросила. «А зачем?» «Я-то?» «Вы». «Зачем, что ли, залез?» «Да, зачем?» Костик убито молчал и вдруг прорвался. «Хотел спросить, ты его любишь или нет?» «Это не я, а вы, попугай», — сказала Катя. «Ладно», — решила она вздохнув. «А если скажу, вы уйдете?» «Скажи», — попросил Костик. «А почему вы, Константин Сергеевич, не на работе?» — вдруг поинтересовалась она. «Вспомнил. Анекдот, значит. Встречаются два приятеля, и один другого спрашивает, где, мол, работаешь?» А тот отвечает, в домином цехе на домино точки ставлю, а сегодня не пошел, потому что выпускаю пусто-пусто. И посмотрел на Катю. Та сидела потупившись. Не смешно? Она покачала головой. Грустно, и добавила, вы его так рассказывали, будто, ну, у вас будто что-то случилось. А что у меня может случиться? Спросил Костик бодро фальшивым тоном. Он не умел лгать. Сам себя отпустил, сам себе не пошел. Шучу, оборвал он себя. Отгул, понимаете? У меня сегодня отгул. И тут словно по ушам резануло. В яве он слышал голоса из цеха, наваждение какое-то. Услышал, как Букаты распекал Силыча, а тот пояснял, что дома Ведерникова нет, а будто Швейк разговаривал с Толиком Васильевым, а он просил от имени Костика передать, что тот не придет, не хочет, надоело. «А совесть?» — спросил Букаты, и все стали повторять это слово на разные лады. Аж уши заложило «совесть, совесть, совесть». Он ладонями зажал уши и глаза закрыл, а когда руки отпустил, то уже все кончилось. В растерянности огляделся, рядом сидела Катя и пристально смотрела на него. Он расслышал ее голос, может, она так и не прерывалась, говорила, «Странный вы, отгул, а со мной в подвале сидите». «Я с тобой хочу гулять». «В подвале-то?» — спросила, усмехнувшись Катя. А я, наоборот, мечтала, что буду ходить по городу, сама, по улицам, как все другие люди. Ходить, смотреть. Увижу одуванчик, сорву. Увижу кино, пойду. А потом я слышала, продают мороженое. Страсть вкусная, но я никогда не пробовала. И я не пробовал, сказал Костик. Ну и пара у нас. Как два сапога. Костя встал, за руку поднял Катю. Она стала вдруг тиха и послушна. «Вот», — сказал он решительно и подвел к окну, — «с этой минуты мы гуляем».